Получение знаний через обучение других и через действия. Вспомните, о чем шла речь в третьей главе. Практически каждый согласится с тем, что максимальных результатов от учебы можно добиться, передавая свои знания другим, и что новые знания усваиваются, когда вы воплощаете их в жизнь. Знать и не делать – все равно, что не знать. Учиться и не делать – все равно, что не учиться. Другими словами, понять что-то и не применить это на практике – На самом деле, все равно, что не понять. Усвоить знания и достичь истинного понимания можно только посредством действий и применения знаний на практике. Пренебрежение развитием ума. Мы живем в стремительно усложняющемся мире компьютерных скоростей. Рынки и технологии приобретают глобальный характер. Новый вид терроризма, способный произвести опустошительное действие на мировом уровне, зарождает страх в душе практически каждого человека. Значительные группы населения переживают смятение и потерю ценностных ориентиров. Семьи испытывают небывалый стресс. Противостоять этим испытаниям нам помогает разум, способность к мышлению. Если им пренебрегать, начнет страдать тело. Кто-то сказал, если вы считаете, что образование слишком дорого, Узнайте, почем невежество. Моральный императив жизни – развиваться или умереть. Период возникновения и отмирания многих профессий составляет всего несколько лет. Перекладывая ответственность за свое интеллектуальное развитие на организацию, в которой вы работаете, вы попадаете во всю большую зависимость от нее и теряете квалификацию. Зарабатывать на жизнь становится труднее, и вы можете лишиться работы. Тело разрушается быстрее, смерть наступает раньше. Каковы последствия пренебрежения умом и его постоянным развитием для сердца и взаимоотношений? Мы начинаем все больше поддаваться своей невежественности, предрассудкам, стереотипному мышлению и навешиванию ярлыков. Это может привести к ограниченности мышления, даже к самолюбованию и паранойе. Мы начинаем смотреть на жизнь близоруко сквозь узкую щелку сосредоточенности на себе. Что происходит с духом, когда мы перестаем учиться? Совесть вначале теряет чувствительность, затем притупляется и, наконец, замолкает, поскольку обычно она постоянно говорит нам о необходимости учиться и расти. Мы теряем как ощущение видения в жизни, так и настрой на борьбу за обретение своего голоса, которые являются основными источниками нашего энтузиазма. Литература о мудрости начинает казаться скучной и неинтересной, даже ненужной.